Луч света После того, как 7 и 8 мая первые неприятельские отряды прошли на восток, и японская северная армия под начальством маршала Наги, выдержав несколько незначительных стычек с маленькими американскими отрядами, расположилась в Голубых горах и к югу от них, в Сетле был оставлен крайне незначительный гарнизон. Потом, в начале июня, с Сандвичевых островов прибыли транспорты с войсками и привезли резервный корпус Северной армии, который был назначен для занятия всех гаваней и важных пунктов в тылу, а также и для охраны коммуникационной линии на восток. Железнодорожное сообщение было всюду прервано. Ни один американец не смел пользоваться поездами и редко кому удавалось в исключительных случаях получить разрешение на проезд. Вокзалы были превращены в маленькие крепости и заняты японскими постами, которые при этом наблюдали за всей железнодорожной службой. Во всех оккупированных местностях издание газет было приостановлено. Японцы обыкновенно оставляли только одну, которая выходила под их строгой цензурой и служила для обнародования приказов и воззваний к населению, да еще для распространения известий с театра войны которые тоже тщательно ими корректировались. Вследствие этого недостатка в сведениях из неяпонских источников тысячи слухов носились в воздухе. Приходилось много раз убеждаться, что подобные слухи, передаваясь из уст в уста, распространялись скорее, чем прежде газетные телеграммы. Утром 8 июня в Такоме поговаривали, что в город вступит японский гарнизон так как в Сиэтль прибыло несколько транспортов с войсками. До сих пор там находилась только одна японская рота, которая занимала вокзал, электрическую и газовую станции и укрепилась вне города в здании нового водопровода. Половина города знала, что 5000 спрингфилдовских ружей М1903, предназначенных для Национальной гвардии и хранившихся в такоме, пока ускользнули от вражеских взоров. До сих пор удавалось скрыть от японцев это оружие, запрятанное в подвале хлебного склада, но приходилось ежедневно опасаться случайного открытия, и эта опасность возрастала с увеличением гарнизона такомы. В пригороде стоял хорошенький домик, принадлежавший Мартину Энгельману, немцу, переселившемуся в Америку лет двадцать тому назад. Вся семья только что собралась к столу, как вдруг в комнату, Быстро вошел младший сын, служивший в одной из больших фирм. Отец, они уже близко, они уже в гавне. Возбужденно крикнул молодой человек и порывисто сел за стол. Они близко? серьезно переспросил старый Янгельман. Значит, уже поздно. Старик встал из-за стола и, подойдя к окну, выглянул на улицу, на которой не было видно ни души. Только посередине тротуара сидел маленький белый пудель и обгладывал какую-то кость. Энгельман, погруженный в размышления, внимательно рассматривал собаку. Сколько же их? спросил он после долгой паузы. Кажется, по меньшей мере батальон, ответил сын, ожесточенно хлебавший свой суп. Тогда, конечно, все пропало. Как раз на сутки. Слишком поздно. Тихо вздохнул Энгельман и вновь посмотрел на пуделя, который играя костью, Оживленно прыгал взад и вперед по улице. Старик усиленно старался подавить свое волнение. Он не осмеливался повернуть голову, сзади него слышались тихие рыдания. За столом, закрыв лицо руками, сидела его жена Марта, верный спутник всей его трудовой жизни, и молча смотрела вперед, в то время как слезы непрерывным ручьем катились по ее щекам. Обе ее дочери нежно обнимали свою мать, стараясь ее утешить. Старик Ангельман открыл окно и прислушался. «Пока еще ничего не слышно, но японцы, конечно, пройдут мимо нас, если они направляются к водопроводу», — сказал он и подошел к своим. «Жена, выше голову! Артур исполнит свой долг. Но если с ним случится несчастье, — пробормотала фрау Марта, Тогда он погибнет за родину, и, умирая, он и его товарищи покажут этой стране пример, как надо жертвовать своей жизнью, пока хоть один желтолицый остается на американской земле. Фарау Марта тихо плакала, закрыв лицо платком. — Когда же это должно произойти, скажи мне? — Сегодня ночью, — ответил старик. — Все должно было удастся. С кучкой этих проходимцев на вокзале и в городе скоро было бы покончено. Слушай, вот и японцы. Снаружи слышались равномерные однообразные звуки. Тыр-бум, тр-бум. Иногда прорывалось звонкое взвизгивание духовых инструментов. — Это они, черт бы их побрал, — сказал Энгельман. Трубные звуки становились все слышнее, и скоро можно было различить мерный топот подходившей войсковой части. Шаги звучали все громче и громче, оконные стекла тихо зазвенели, и под аккомпанемент громкого лая белого пуделя посреди улицы появился батальонный командир, верхом в сопровождении оркестра. Японский резервный батальон прошел мимо окон по направлению к новому водопроводу. — Мужайся, — услышал жену старик, — если они останутся у водопровода, то предприятие еще может удастся. — Собственно говоря, японские солдаты мало чем отличаются от наших, — нарушила тяжелое молчание одна из дочерей. — Да, — горячо вмешался Ингельман, — и меня гнетет сознание, что мы воспитали этих бездельников. Немецкие офицеры были инструкторами в Японии. Мы им позволили вникнуть во все. Мы все им показали. Мы их приняли в нашу армию и научили их быть офицерами. Противно было глядеть, когда наши рекруты должны были вытягиваться перед желтыми обезьянами в немецких мундирах. А это, он указал пальцем по направлению к водопроводу, это последствия. Нельзя ли предупредить Артура? Снова начала мать. «Предупредить?» — иронически протянул Ельман. «Пойди-ка только на телеграф и сдай телеграмму японскому чиновнику. Нет, пусть они остаются на своих местах». «Может быть, все еще удастся», — задумчиво промолвил младший сын. «Ящики с ружнями уже готовы. У нас триста человек и тридцать подвод. Погрузка должна быть произведена в одиннадцать часов». Потом за револьверы и на японцев. Их только человек двадцать на вокзале», — продолжал он со сверкающими глазами. «Телеграфные проволоки к водопроводу будут перерезаны ровно в 11 часов. То же самое произойдет со всеми проводами железнодорожных станций. Пусть их телеграфируют на здоровье. Когда прибудет поезд, надо будет поскорее перевести паровоз на другой путь». Повернуть его, затем опять прицепить к поезду. А там прощайте. У каждой станции отцепляется вагон, его уже ожидают. Быстро выгрузят оружие на подводы, затем вовсю прыть прочь. О надежных тайниках для ящиков с ружьями уже давно озаботились. И то, что не будет захвачено до завтрашнего утра, уже, наверное, не попадет в руки врага. — А где телеграфная проволока к водопроводу? — спросил его отец. Перерезать проволоку перед самым прибытием поезда — это мое дело, — гордо ответил ему сын. Рихард, — в ужасе закричала фрау Марта, — и ты тоже? Да, мама, неужели ты могла подумать, что я останусь позади, когда Артур рискует своей жизнью? Что о нас подумают, если мы будем отставать и прятаться в такие минуты? Теперь и до нас доносится клич «Немца на фронт!» и господа в Вашингтоне должны будут признать, что дело идет всерьез, когда оно касается нашей новой родины. Старик Ангельман положил свою руку на плечо сына. — Молодец мой мальчик. Да благословит тебя Бог. — Итак, ты должен перерезать проволоку. — Да, отец. Мы узнали, где она проходит. Японцы, конечно, были настолько хитры, что проложили ее под землей. Она идет под мостовой около дома Браун Компани. Мы осторожно прорыли проход из подвала до самой проволоки. И чтобы быть вполне в безопасности, на случай, если они что-нибудь заметят, мы поставили в погребе аппарат Морзе и присоединили его к ней. Если с водопровода начнут телеграфировать и вообще захотят поднять тревогу, то я должен немного постукать ключом, чтобы они ничего не заметили». Кроме того, мы сами проложили прошлой ночью проводник до вокзала, и он даст громкий звонок, если будет какая-либо опасность. Юноша горел весь как в огне. Обе сестры с гордостью смотрели на младшего брата, и часть его воодушевления передалась и им. Сумерки тихо спускались на утомленную землю, когда Рихард Энгельман после трогательного прощания со своими оставил свой дом весело насвистывая, и отправился по направлению к городу.